Матушка нас с сестрицей научила. Вот и иногда тешу у себя и других. Весь обратный путь Василиса без устали восхищалась Варварой-ключницей. Большого ума баба. И про Виллисову ночь правильно все рассказывает. Всем поместьям управляет. Ей хозяева как самим себе доверяют. Всем бабам баба эта Варвара. Анна со своей служанкой соглашалась. Ключница была действительно женщина незаурядной. Но думала больше о другом — об эскизе церкви, о разговоре с Иваном Мельниковым и еще о том, что все-таки случилось с молодыми писарями — Борисом Холмогоровым и Глебом Добровольским. На следующий же день Василиса развернула бурную деятельность и ближе к вечеру нетерпящим возражения голосом заявила. «Ночь сегодня особенная. Ты вчера на рассказ слышала?» «Только не говори мне, что собираешься гадать!» — с оттенком безнадежности в голосе заявила Анна. «Собираюсь. Еще как собираюсь. Меня еще бабушка научила», — гордо заявила Василиса. «И на чью девичью судьбу гадать собираешься?» «На вашу. А на чью же еще? Сколько вам еще в девках сидеть?» «Мне в девках очень неплохо сидится. Что ты еще выдумала?» Попыталась было возмутиться Анна, впрочем, особенно она ни на что не надеялась. Позиции сдала быстро, предпочтя быстрое и бескровное отступление, предоставив своей служанке действовать на собственное усмотрение с одним единственным условием — ее Анну не тревожить. Василиса согласилась, а Анна закрылась в своей светлице, зажгла свечу и погрузилась в древний манускрипт. Но в голове непрестанно крутились вопросы, ответа на которые не было. Потом вспомнила Варварин рассказ и подумала. А что, если правда, в эту ночь к ней могут прийти души дорогих ей людей? Но как не старалась, ничего присутствия в светлице не почувствовала. Слишком далеко она уехала. Неужели и для дорогих ей душ такое расстояние оказалось непреодолимым? Слезы навернулись на глазах. Она всхлипнула и схватила четкий подарок Каталины. Закрыла глаза и зашептала молитвы, перебирая знакомые бусинки, чувствуя пальцами привычные щербинки. От сердца отлегло. Словно мать-настоятельница издалека помогла своей воспитаннице забыться и не потерять надежду. В соседней комнате раздавалось Василисина бормотание, периодически прерываемое завываниями. Анна неторопливо разделась. Юркнула под меховое одеяло и забылась тревожным, неспокойным сном. Поместье Лыковых вечер тоже близился к концу. Дворянин с женой отправились отдыхать. Стрепуха, поставив на ночь тесто, зевала во весь рот, собираясь в свою коморку. Федька крутился вокруг своей зазнобы, та только отмахивалась — Холопы и челеч разбрелись кто куда. Варвара-ключница неторопливо обошла хозяйство. Все было надежно закрыто. Огонь потушен, стражник с колотушкой на своем месте. Птичник заперт на засов, кони в конюшне, коровы в хлеву. Что ж, теперь можно было и к себе. Но Варваре не хотелось уходить с улицы. Она любила вечер. Только сейчас она чувствовала себя свободной дневные хлопоты заканчивались, а до следующего утра еще оставалось время когда она могла побыть сама собой подышать полной грудью и помечтать уж очень везучий день получился сегодня у варвары ключницы так бывает плывет удача только и делай что ворота пошире раскрывай словно бабушка ворожит варвара тут же дала себе слово могилку покойницы убрать и крест новый поставить не небось, не до того, а она время найдет. Ей сейчас хозяева и слово-то лишнее сказать боялись. Внезапно лицо ее помрачнело. Но она тут же от тревожных дум отмахнулась. Она была умной и осторожной, да и сноровки ей было не занимать. Справиться, еще как справиться. Хотя сгустившиеся над головой тучи чувствовала. Рискованное дело она затеяла. И ни одно. Вспомнила последние слова Ивана. Холодок пробежал по спине. Потом тряхнула головой, словно отмахнулась от тревожных дум. Нет, отступать она не будет. Хватит. На отступалась. Всю жизнь, склонив голову, прожила. Так к старости плечи расправит. Лыковы, хоть ее и хвалили, а как не станет у нее сил, сразу на задний двор прогонят и будет вместе с черной дворней маяться. А уставать она стала все чаще. Да и ноги уже не так резво бегали, и руки подрагивали, и легкости в теле совсем никакой не осталось. Нет, пришло время своим домом зажить и собственную торговлю открыть. Она уже и лавку приглядела, вдова купца Фомы Демина продавала, третьего дня сходила, задаток дала а остаток пообещала через неделю принести. Так сможет и свою жизнь устроить, и сестренке подсобить удастся. Слишком уж тучи над ней сгустились. Вспомнила тревожное лицо сестры и помрачнела. Она должна была действовать, и чем быстрее, тем лучше. Ключница зашла к себе. Порылась в сундуке и вытащила зеркало в серебряной оправе. Приладила его на столе, Зажгла еще одну лучину. — Время пришло, — сказала она сама себе. На душе стало тревожно. Не любила она гадать, хоть и умела иногда лучше собственной сестры, несмотря на то, что для нее это стало ремеслом. Так оно сложилось с тех пор, как маленькой девчонкой увидела в воде что-то страшное, да такое, что вернулась домой с криком. Впрочем, не время в прошлое возвращаться. Железо надо было ковать, пока горячо. Успеет еще поосторожничать и назад пооглядываться. Человек, которого она ждала, запаздывал. — А вдруг не придет? — промелькнула тревожная. Но в дверь тут же постучали. Варвара вскинулась. Вмиг забыла все свои страхи и кинулась открывать. Глава четвертая